Глава 5. Блуждающий странник. Всё осталось как прежде. Полка для обуви у входа, тёмно-коричневый диван, старый обеденный стол, раковина на крохотной кухне и сверху всё тот же шкафчик для посуды. Напротив дивана стоял телевизор «Браун», который, казалось, в любой момент включать снова. В углу был книжный шкаф из красного дерева, возле двери — старый проигрыватель, а рядом — цветная коробка с виниловыми пластинками. Я поспешила разуться и зайти. С каждым моим шагом доски под ногами скрипели, по-видимому рассохлись, Осмотревшись, я поняла, что кое-что все-таки изменилось. В комнате появились вещи, принесенные из видеопроката. Полки шкафа, когда-то частично пустовавшие, теперь были заполнены книгами и комиксами, в комоде под телевизором расположились видеокассеты. «Смотри!» — с гордостью произнес Ханбин. Обернувшись, я удивленно воскликнула. У стены стояла знакомая вывеска с красной надписью донкихот Кихот» На белом фоне я медленно прочитала каждый слог. Пыль, скопившаяся по краям букв, выглядела как тень от них. Половина пластика с «Т» отвалилась, обнажив флуоресцентную лампу, которая, казалось, вот-вот была готова загореться. Видеопрокат «Дон Кихот» звал меня из прошлого. «Почему ты пришла только сейчас? Почему забыла, что я здесь?» «Как же Дон ход без санча Пансы?» Я подошла ближе и провела ладонью по вывеске. Даже пыль, будто бы соскучившись по ласке, оказалась мягкой на ощупь. «Все как раньше?» — уверенно спросил Ханбин. «Нет». Он удивленно посмотрел на меня. «Дядюшки Дона нет». «Где он?» — спросила я, заглянув ему в глаза. Я как раз хотел позвонить тебе по этому поводу. Ты же Санчо. Санчо Панса всегда следует за Дон Кихотом. Папа случайно сам не сообщил тебе? Нет. ну ты ведь его сын. Ты должен знать. Наш дует отца и сына давно развалился. А вот ваша актерская связка была очень сильной. Он правда не звонил тебе? Хватит мямлить. «Говори, что знаешь, куда делся дядюшка Дон?» «Поможешь мне отыскать отца?» «Я расскажу тебе историю нашей семьи и, возможно, ты поймешь, где он. Ты ведь умная?» Я задумалась над словами Ханбина. В этот момент зазвонил его телефон. Попросив меня подождать, он вышел из полуподвала. Повисла таинственная тишина, и отчего-то меня охватило волнение. Я приблизилась к шкафу, заполненному книгами и комиксами, которые дядюшка Дон отдавал в прокат. Здесь были любовные романы и целые собрания рыцарских, почти полные серии мировой фантастики, бестселлеры. Открыв дверцу, я сразу увидела старые здания защитников Кода да винчи Отключенного, Утреннего Человека и Колюшки. Изучив книги, я стала задумчиво разглядывать видеокассеты. Здесь были фильмы, которые мы смотрели вместе с дядюшкой Доном, шедевры для показа в клубе Ламанче, эти, что мне давали домой бесплатно за помощь прокатной. Некоторые из них мне посоветовали взять, когда поступлю в университет, так как, по словам дяди, я до них тогда еще не доросла. Оторвавшись от книжного шкафа, я подошла к проигрывателю. Дядюшка Дон очень дорожил им. На вертушке лежала пластинка. Это была та самая старая песня 80-х годов. Я исполнили Ким Ханэ и Лим Чхуру. Я вставила вилку в розетку, и проигрыватель засветился. Затем я подняла тонарм и поставила головку с иглой на первый трек. Раздалось потрескивание. Через некоторое время зазвучала гитар, и два нежных мужских голоса запели. «В мире есть место радостным мечтаниям. Опустив полные любви глаза, я услышу песню, зовущую на поиске красивой жизни. В мире есть место грустным мечтаниям. Дав волю слезам одиночества, я расправлю крылья тоски, несущие меня в таинственные странствия». В бескорыстной любви есть только разлука и печаль. В бескорыстных чувствах есть только правда и вера. Я блуждающий странник, окаменевший в пути. Пути к тебе я отправлюсь на край света. Песня «Будто машина времени» вернула меня на много лет назад. Я вслушивалась в слова, которые так любил дядюшка дон которые сама часто напевала в детстве. Только сейчас я поняла, сколько в них смысла и красоты. Когда веселая мелодия припева переходила к кульминации, мое сердце билось еще сильнее. Может, хозяин видеопроката сам мечтал отправиться в странствие? Хотел, как Дон Кихот, бродить по миру и кричать во весь голос о справедливости. Но вдруг он стал молчаливым странником и окаменел где-нибудь по пути. Песня закончилась, и я поняла, как сильно тосковала по дядюшке Дону.